начальник дивизии генерал патрикеев пытавшийся со своим штабом восстановить в частях порядок был настигнут красной конницей и зарублен шестая пехотная дивизия была почти полностью уничтожена артиллерия дивизии была захвачена противником генерал бабиев бросившийся со своей конницей на выручку стрелков отбросил было противника отбил наше орудие но затем сам был оттеснен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 Доношу о новом блестящем успехе доблестных частей вверенной мне армии. 21-го, после двухдневного боя, корпус генерала Покровского форсировал Ясауловский оксай, овладел укрепленной и заплетенной проволокой позицией противника, захватив орудия, пулеметы и многопленных. Неустанно развивая успех генерал Покровский, пройдя за ночь с боем 30 верст, овладел хуторами Кумской, Северный, Черноморов, Шибалин, захватив более тысячи пленных, орудия и пулеметы и обозы. Противник перед первым кубанским корпусом на всем фронте отходит поспешно преследуемый неотступно моей конницей. Генерал Улагай, имея перед собой сильно укрепленную позицию и крупную артиллерию до сего времени, переправил на северный берег Ясауловского Аксая лишь одну бригаду. Сейчас из общего резерва выдвигаю улагаю пластунов и всю гаубичную артиллерию с приказанием форсировать реку во что бы то ни стало. Генералу Покровскому приказал, развивая успех, выйти на железную дорогу Лихая-Царицын, часть сил выделить для действия в тыл противника оказывающего сопротивление второму кубанскому корпусу. С четвертым конным корпусом двигаюсь следом за первым и вторым кубанскими корпусами. Неиспользование полностью успеха считаю преступлением. То, что может нынче быть достигнуто ценой малой крови, в будущем потребует громадных жертв. Для использования успеха одной доблести мало. Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может».